Глава 12 Взорванные тылы. Стинов был уверен, что на информацию о вариантах, полученную от его таинственного незнакомца, можно положиться. Но Тейнер все же решил проверить дорогу к лифту. Спортивный зал, в течение двух дней служивший отряду надежным убежищем, покинули сразу же после того, как вернувшиеся с разведки Латимер и Волков доложили, что путь свободен. Для транспортировки использовали легкий пластиковый стул, меж ножек которого протянули найденные среди спортивного инвентаря широкие лямки. Двое человек, перекинув концы лямок через плечи, могли нести стул с раненым, не отставая от других. До лифтовой площадки отряд добрался, не встретив никого на пути. Вызвав кабину лифта, которая из-за установленного в шахте перекрытия не могла подняться выше сектора Паскаля, Стинов и Хук, выбрались в шахту через люк в крыше и по вбитым стену кбом поднялись до первого уровня сектора Ньютона. Твой осведомитель ничего не говорил про сектор Ньютона?» — спросил Хук настороженно оглядываясь по сторонам. Нет, стоя рядом с хуком на краю лифтовой площадки Стиннов, как и он, осматривая проход, держал наготове винтовку. Хорошо, что движущийся тротуар работает. Следи за проходом. Стинов присел на корточки возле раскрытых дверей лифта и закрепил на краю шахты переносную рулетку с автоматическим приводом. Вытянув из катушки конец тонкого, почти невесомого, но чрезвычайно прочного углеродного каната, Стинов закрепил на нем свинцовый грузик и бросил вниз. После того, как снизу последовал сигнал о том, что все приготовления закончены, Стинов включил на рулетке привод. Едва слышно зажужжал механизм, сматывающий трос. Заглянув в шахту, Стинов увидел, как из открытого люка на потолке кабины лифта появился стул, на котором сидел Вельт, и медленно поплыл вверх. Когда стул поравнялся с дверным проемом, Стинов подтянул его и, ослабив натяжение троса, поставил на пол. С прибытием улыбнулся он Вельту. Следом за раненым по шахте лифта поднялись остальные. Как обстановка? Выбравшись из шахты, первым делом спокойное глянув через плечо, сообщил Хук. «Даже покойников не видно». Заметив появившуюся из дверного проема девушку, он тут же прикусил язык. «Люди могли укрыться и в ангарах сектора Ньютона», — сказал Латимер. «Разве что только в холодильниках», — ответил на это Стинов. «Но в них долго не просидишь, не хватит воздуха». «Есть еще склад для горючих и взрывоопасных веществ», — сказала Надя. — Вот его, пожалуй, стоит проверить, — кивнул Тейнер. — Но только после того, как доставим на место вас с Германом. — Какая трогательная забота! — саркастически усмехнулся Кашин. — Не заводи меня! — строго посмотрел на Кашина Хук и, не дожидаясь ответа, первым ступил на ленту движущегося тротуара. Следом за ним на плывущую в сторону центра сектора дорожку встали Волков и Надя. Осата и латимер несли Пропустив вперед Кашина, последними на движущийся тротуар встали Тейнер и Стинов, задачу которых входило наблюдение за тылом. Как уже отметил Хук, останков людей в центральном проходе сектора Ньютона не было. Только ближе к центру Волков заметил два раздавленных скелета в одном из боковых проходов. Стинов высказал предположение, что отсутствие следов массовых убийств можно объяснить тем, что работавшие в складской зоне люди при появлении вариантов пытались укрыться в ангарах, где их и настигала неминуемая гибель. Поскольку в сфере можно было не опасаться хищений, складские ангары представляли собой легкие строения, собранные из металлопластиковых щитов. Стены их, установленные лишь для пространственного разделения грузов различных категорий, не могли стать преградой на пути вариантов, способных просачиваться в любую щель. Единственным надежным убежищем мог быть склад для горючих материалов, расположена неподалеку от пятого лифта, которому направлялся отряд. Но даже из центрального прохода было видно, что ворота склада распахнуты настежь. Искать в секторе ньютона уцелевших не имело смысла. Первым спрыгнув на неподвижную часть тротуара, Хук внимательно осмотрел лифтовую площадку. Не заметив ничего подозрительного, он подошел к двери лифта и нажал кнопку вызова. Поошедший Латимер и осасата Поставили на тротуар стул, на котором, вытянув зафиксированную в колене ногу, сидел Вельт. Но, кажется, добрались без приключений. Хук все еще настороженно поглядывал в сторону центрального прохода. «Извините за лишние проблемы», — натянутый улыбнулся Вильд. «Будешь много болтать», — насупил брови Волков. «Пропишу тебе постельный режим». На дверью лифта загорелся красный треугольник, извещающий о том, что кабина прибыла. «Ну, последний рывок!» Подмигнув вельту, латимер на пару и снова вскинули лямку на плечо. «Варианты!» Все одновременно обернулись на крик, раздавшийся со стороны центрального прохода. Кричал Кашин. Замешкавшись возле движущегося тротуара, он единственно не дошел еще до лифта. Вытянутой рукой Кашин указывал куда-то в сторону западного крыла сектора. «Варианты!» Снова крикнул он и кинулся к лифту. «Да чтоб вас всех!» Хук с винтовка наперевес рванулся в сторону прохода. Стинов, Тейнер и Волков убежали следом за ним. «Грузитесь в лифт!» — на ходу бросил Тейнер замершим в нерешительности с грузом на плечах Осата и Латимеру. «Да где, черт возьми, эти твари?» — заорал, выбежав в центральный проход Хук. Обернувшись в сторону лифта, он отыскал взглядом поднявшего панику Кашина в тот самый момент, когда тот, Подбежав к раскрытым дверям лифта, изо всех сил толкнул плечом Асатова. Пытаясь удержать равновесие, Асатов взмахнул свободной рукой и упал на колено. Лацимер обеими руками вцепился в свой конец лямки и, откинувшись назад, опрокинулся на спину, когда стул перевернулся, и Вельд, пытаясь спасти от удара раненую ногу, упал на бок. Спинка упавшего сверху стула ударила его по раздробленному колену. Вильд взвыл от боли. К нему одновременно бросились Асата, Латимир и Волков. возникший возникшей сутылки, Хук на мгновение потерял Кашина из виду. Когда он снова увидел его, Кашин уже находился в кабине лифта. Коротко взмахнув рукой, он провел карточку удостоверения личности по контрольной щели лифтового идентификатора. «Задержите его!» – крикнул Хук. Решив, что Хук имеет в виду вариантов, находившиеся возле лифта люди устремили взгляды в сторону центрального прохода. Кашин прижался спиной к дальней стенке кабины и, срывающимся от волнения голосом, выкрикнул. «Крыша сектора Ньютона! Стартовая площадка!» Первым, сориентировавшись обстановке, Стинов в отчаянном прыжке попытался поймать закрывающуюся створку. Но пальцы его только скользнули по гладкому пластику внешней двери лифта. Подбежавший хук Недолго думая, ударом приклада сбил крышку со щитка управления лифтом. Бросив один только взгляд на набор переключателей клавиш, он выдернул из ножен широкий армейский нож и со злостью вонзил его в переплетение разноцветных проводов. Треугольный индикатор над дверью суетно замигал, возвещая об аварийной остановке кабины лифта между этажами. Уперевшись каблуком, Волков попытался оттянуть в сторону дверную створку. «Бесполезно!» – остановил его Тейнер. Кабина лифта перекрыла шахту. Акашин может добраться до челноков, выбравшись через люк на потолке кабины. Что он задумал? Недоумевающе вскинул руки Асата. «Не иначе, как вернуться на землю без нас», — ответил Хук. «Хочет с хозяевами успеть переговорить». «Есть варианты похуже», — негромко произнес Стинов. Скинув с плеч ранец, он открыл его и вытряхнул на пол все его содержимое. В остался запас вибромин. Хватит, чтобы вывести из строя все челноки. Достаточно повредить защитное покрытие корпуса, и челнок при прохождении поля развалится на куски. У Кашина отличная возможность решить все проблемы. И свои, и корпорации. Просто оставив нас в сфере. Из вороха походного инвентаря Стинов выудил складной арбалет. Две катушки с тросом и кинул все это хуку. Себе он оставил небольшой плазменный резак. Он только не учел, что есть люди, знающие сферу лучше его. «Хочешь выбраться на крышу по внешней стене?» – догадался Хук. «Точно». Подтянув ремень винтовки так, чтобы она не болталась на спине, Стинов повернулся к Тейнеру. «Закройтесь на складе горючих материалов. Мы свяжемся с вами, когда вернемся». Тейнер молча кивнул. Выбежав в центральный проход, Стинов и Хук побежали по дорожке тротуара, движущийся в сторону западного крыла сектора. На первом перекрестке они свернули в боковой проход. «Я бы предпочел, чтобы к тому времени, когда мы поднимемся на крышу, с Кашиным уже разобрались варианты». На бегу сообщил Хук. «Лучше не поминай этих тварей», — ответил Стинов. «Нам здорово везет, что мы до сих пор на них не наткнулись». Добравшись до конца прохода, Стинов и Хук, орудуя ножами, принялись, Срезать со стены тонкий облицовочный пластик. Работа была уже почти закончена, когда полоса пластика, которую Стинов подцепил пальцами, чтобы отодрать от стены, внезапно ожила в его руках. От нее отделилась тонко полупрозрачная пленка, которая, обернувшись вокруг кисти левой руки Стинова, превратилась в серый бесформенный ком. Вторая половина разрезанного ножом варианта упала на пол и стала надуваться подобно пузырю. То ли от того, что вариант находился в неактивном состоянии, то ли по причине того, что тело его оказалось повреждено, ему никак не удавалось сохранить форму, которую он пытался принять. Пузырь то и дело лопался, опадал и расплывался по полу. Боли Стинов не почувствовал. Скрикнув скорее от омерзения, чем от страха, он сначала инстинктивно взмахнул рукой, пытаясь стряхнуть прилипшего к ней варианта. Затем с размаха впечатал кулак в стенку. Не чувствуя боли, он бил стену снова и снова до тех пор, пока вариант не свалился на пол. «Отойди!» — крикнул у него из-за спины Хук, и как только Стинов отпрыгнул назад, сжег обе половины, корчивающиеся на полу варианта струей из огнемета. Стинов стоял в оцепенении, удивленно глядя на свою руку, которая, если не считать разбитых суставов, была цела. «Все в порядке?» — тронул его за плечо Хук. Придя в себя, Стинов быстро кивнул и, подхватив с пола резак, принялся срезать головки клепок, соединявших стенные блоки. Срезав последнюю, он ногой выбил металлопластиковую панель. По другую сторону открывшегося квадратного отверстия, на расстоянии чуть больше метра от внешней поверхности стены, мерцало чуть зеленоватым светом поле стабильности, похоже на идеально ровную, подсвеченную изнутри плоскость, покрытую тонким слоем прозрачного лака. Поставив винтовку к стене, Хук, тремя отточенными многолетней практикой движениями, привел арбалет в боевое состояние. Вставив зажим на пятки короткого титанового болта конец тянущегося из катушки троса, Хук вложил его в желоб на ложе арбалета. Катушку с тросом, предварительно установив ее механизм в нейтральное положение, он закрепил карабином на поясе. «Подержи меня», — сказал Хук, присаживаясь на край отверстия. Зажав одной рукой ноги Хука, Стина в другой рукой ухватил его за пояс. Откинувшись назад, Хук повис над бездной, едва не касаясь головой поверхности поля. Узкий выступ, обозначающий потолок первого уровня сектора Ньютона, находился над ним на расстоянии около 20 метров. Тщательно прицелившись в центр металлической монтажной петли, Хук плавно надавил на спусковой крючок арбалета. Увлекая за собой трос, болт взлетел вверх. Пройдя сквозь петлю, он ударился о стену. В наконечнике болта сработал спусковой механизм, выбросивший в стороны жесткие распорки, намертво заклинившие его в петле. Второй болт, в зажиме которого был закреплен конец троса, тянущегося из катушки на поясе Стинова, Хук направил в соседнюю монтажную петлю на краю потолочного выступа. Повесив арбалет на пояс, Хук закинул на спину винтовку, которую передал ему Стинов. На руки он натянул жесткие синтетические перчатки, рифленная поверхность которых, даже будучи смазанным маслом, не скользила ни по какому материалу. Ухватившись одной рукой за трос, хук уперся согнутыми ногами во внешние края отверстия. Пальцем другой руки он перевел регулятор на катушке в режим наматывания троса. Его сразу же силы потянула вверх, держась обеими руками за трос и быстро перебирая ногами, Хук побежал вверх по отвесной стене. Быстрее, чем за минуту, он добрался до уступа двухметровой ширины на границе двух уровней сектора. Пока Стинов поднимался к нему тем же способом, Хук уже успел перезарядить арбалет и закинуть конец своего троса на крышу сектора. «Последний рывок», — сказал он, отправляя следом за первым, второй болт. Взлетев на крышу сектора, Хук присел на корточки, и, выдернув из-за спины винтовку, быстро осмотрелся. Нащупав рукой болт, он отцепил его от прямоугольной скобы и сунул за пояс. Через несколько секунд рядом с ним выбрался на крышу стинов. Они находились на краю стартовой площадки, ограниченной невысоким турникетом. Челнок, на котором они прибыли в сферу, стоял, как и прежде, почти в самом центре. Напротив них, на другом конце крыши, находился ангар номер три с распахнутыми настежь воротами. Слева, на краю площадки, закрывая небольшое здание диспетчерской, стояли в ряд шесть грузовых и два уступающих им в размерах пассажирских челнока. «Никого не вижу», — шепотом произнес Стинов. «Я тоже. Вот он». Проследив задернувшимся в сторону стволом винтовки Хука, Стинов увидел Кашина. Появившись со стороны диспетчерской, он бежал по направлению к челноку, стоявшему в центре площадки. Винтовку он держал под мышкой, прижав локтем приклад. Хук прицелился в бегущего человека, затем опустил ствол винтовки чуть вниз и выстрелил точно ему под ноги. Кашин подпрыгнул вверх, словно заправский акробат. Хук выстрелил снова. Кашин рванулся влево. Дергая стволом винтовки из стороны в сторону, он никак не мог определить, откуда по нему стреляют. Шарахнувшись в сторону от ударившей в пол третьей пули, Кашин споткнулся и упал на бок. Поднявшись в полный рост, Хук перепрыгнул через турникет. «Только пошевелись, и я разнесу тебе голову». Рука Кашина, которой он попытался было подтянуть винтовку, замерла, не завершив начатого движения. «Не стреляйте!» — крикнул он, не поднимая головы от пола. «Иначе погибнем все! Нужно срочно грузиться на челнок!» не стреляй тихо произнес Стинов. «Я не собираюсь», — также тихо ответил ему Хук. «Сначала нужно за все с ним рассчитаться». Подбежав к Кашину, Хук ногой откинул лежавшую на полу винтовку в сторону и только после этого поставил свою на предохранитель. «Можешь подняться», — произнес Хук. Кашин проворно вскочил на ноги. «А где остальные?» — удивленно спросил он. «Кто именно тебе нужен?» оскалился хук «Или ты думаешь, что только меня расстроил своей дурацкой выходкой?» Челнок уже подготовлен к старту. Суетливо, стреляя глазами по сторонам, затараторил Кашин. «Нужно улетать. Немедленно. Нет времени ждать остальных». Правой рукой он схватился за запястье левы. Восприняв этот жест как угрозу, Хук, и без того с трудом сдерживавший себя, ударил Кашина прикладом в живот. Хватая воздух широко разинутым ртом, Кашин согнулся пополам. «Стой!» – крикнул Стинов, но было уже поздно. Кулак Хука врезался в подбородок Кашина. Раскинув руки в стороны, представитель корпорации опрокинулся на спину. Голова его с глухим стуком ударилась о пол. Если бы не шлем, такое падение закончилось бы, как минимум, сотрясением мозга. Однако и кулака Хука оказалось достаточно для того, чтобы тело Кашина неподвижно распласталось на полу. «Да что ж ты делаешь, Хук?» С досады выдохнул Стинов, опускаясь на колени возле бесчувственного Кашина. «Он же нам живым нужен!» «Да ничего с ним не случится!» — поморщился Хук. «Отлежится!» — и, желая оправдаться, добавил. «У него в рукаве был нож!» Стинов отдернул манжет на левой руке Кашина. «Никакого ножа там не было!» «Он что-то искал на левой руке!» Стоял на своем Хук. На запястье левой руки Кашина был только широкий кожаный ремешок с часами. Стинов перевернул руку Кашина и взглянул на табло модной восьмигранной формы. Часы были переключены на таймер, отсчитывающий время в обратную сторону. 4 минуты 45 секунд. «Черт! У него на часах работает таймер!» – воскликнул Стинов. «Ну и что это означает?» – с невозмутимым спокойствием спросил Хук. Это значит, что через четыре с половиной минуты что-то произойдет. Сорвав с головы кашиный шлем, Стинов несколько раз хлестко ударил его ладонью по щекам, что не возымело ровным счетом никакого эффекта. «Я свою аптечку внизу оставил», — с досадой взмахнул рукой Стинов. «Я тоже отдал свой ранец Волкову», — пожал плечами Хук. но «Ну так приводи его в сознание, как умеешь, только не убей совсем». Стинов вскочил на ноги. «Нет, сначала лучше проверь, не включена ли на челноке система автоматического старта?» «А ты куда?» «В диспетчерскую! Посмотрю, что он там делал!» Не говоря больше ни слова, Стинов побежал в сторону диспетчерской. Хук, прежде чем подняться в челнок, достал из кармашка на поясе наручники и защелкнул их на запястьях Кашина. Бросив быстрый взгляд на часы, он увидел, что до отмеченного Кашином срока осталось ровно четыре минуты. Стинов ворвался в диспетчерскую и, перепрыгнув через лежавший поперек комнаты скелет, оказался перед столом дежурного. Компьютер на столе был включен. На экране огромными синими буквами горела надпись. «Включена система уничтожения взлетно-посадочной площадки». Чуть ниже время, 3.47. И в самом низу еще одна, самая нужная сейчас надпись. «Для отмены команды войдите в программу». Стинов двумя пальцами стукнул по клавише ввода надпись на экране сменилась введите пароль доступа к программе уничтожения взлетно-посадочной площадки 34 выругавшись сквозь зубы Стинов включил аудиосист хук ты что так корешь отозвался удивленный хук все в порядке в челноке действительно была активирована система автоматического старта но я уже отключил ее как кашин отдыхает «Он хотя бы какие-нибудь признаки жизни подает?» «Извини, Игорь, я, похоже, перестарался». Стинов бросил взгляд на экран. 314 «Хук, если через минуту Кашин все еще не будет в состоянии что-либо сказать, нам всем крышка». Он включил систему уничтожения взлетно-посадочной площадки. «Вот гад!» Хук умолк. «Хук, ну что еще? Ты что замолчал?» «Занимаюсь Вовчиком». Слушая сосредоточенное сопение Хука, Стинов смотрел на экран, на котором мелькали цифры, стремившиеся к нулю. «Ну как там?» – спросил он, когда до назначенного срока осталось ровно две минуты. «Он что-то мычит», – мрачно отозвался Хук. «Но, как мне кажется, все еще ничего не соображает». «Все. Время вышло». Стараясь, чтобы голос его звучал спокойно, сказал Стинов. «Нужно убираться отсюда. Я иду к вам». Бросив последний взгляд на экран, 1.42, Стинов выбежал из диспетчерской и побежал к тому месту, где оставил Хука и Кашина. Хук все еще пытался привести Кашина в чувство. Сидя на корточках, он старательно массировал активные точки у него за ушами. В ответ на что у Кашина только судорожно вздрагивали колени и кисти рук. «Ну не знаю», — увидев Стинова, с досадой сплеснул руками Хук. Первый раз мне удалось так основательно вырубить человека с одного удара. «Наверное, прежде ты просто никогда еще не был таким злым», — ответил Стинов. «Я удивлюсь, если окажется, что у него челюсть цела». Он сорвал часы с руки Кашина. В их распоряжении оставалось чуть больше минуты. «Держи!» — Стинов сунул в руки Хуку свою винтовку. «Забери и эту!» — взглядом указал он на ту, что бросил Кашин. «Уходим тем же путем?» — спросил Хук. «Да, так будет быстрее», — ответил Стинов. Наклонившись, он ухватил Кашина одной рукой за пояс, другой — за воротник. И, надсадно крякнув, закинул бесчувственное тело себе на плечо. «Ты что это?» — удивлённо уставился на него Хук. «Брось его здесь!» «Помнишь, что Тейнер сказал?» — ответил Стинов. «Кашин — наш золотой ключик, а теперь ещё, возможно, и последний шанс выбраться из сферы». Стинов сношен на плече старался не отставать, но все же Хук раньше его достиг края площадки. К тому времени, когда Стинов перебросил тело Кашина через турникет, Хук уже успел закрепить на нем концы обоих тросов. «Спускайся первым», — велел Стинов. На споры времени не было. Хук закрепил на поясе катушку с тросом, встал на краю площадки спиной к обрыву и, оттолкнувшись обеими ногами, полетел вниз. Стинов тем временем закрепил катушку второго троса на поясе Кашина. Именно в этот момент Кашин открыл глаза, приподнял голову и, облизнув губы, попытался что-то сказать. Взглянув на часы, которые он снял с руки Кашина, Стинов досадливо покачал головой. До истечения установленного срока оставалось 10 секунд. Раньше нужно было соображать. Сукоризно произнес он и, что было сил, врезал Кашину по скуле разбитым кулаком ногой подтолкнув тело Кашина к краю площадки, Стинов глянул вниз. "Давай", махнул рукой Хук, уже добравшийся до первого уступа. "Даю", ответил Стинов и столкнул тело Кашина вниз. Натянув на руки перчатки, он взялся одной рукой за трос, наблюдая, как живой груз медленно опускается вниз. Время, установленное Кашином, истекло в тот момент, когда Хук поймал раскачивающееся на канате тело и опустил его на уступ. Первый взрыв произошел в центре площадки. Получивший удар в корму челнок пробил носом пол и начал проваливаться на нижний уровень, пока новый взрыв не поглотил его полностью. После этого взрывы последовали один за другим, не сильные, но точно рассчитанные так, чтобы полностью уничтожить взлетно-посадочную площадку. Они, словно волны отброшенного в воду камня, разбегались от центра площадки к краям, разламывая пол, и выбрасывая вверх фонтаны ослепительно-белого пламени. Не дожидаясь, когда волна взрывов доберется до него, Стинов защелкнул ременной карман на тросе, перехватил его обеими руками и, упираясь ногами в отвесную стену, быстро заскользил вниз. Последний взрыв на краю крыши выбил стойку турникета, на котором были закреплены тросы. Отброшенный в сторону, турникет описал широкую дугу и исчез в поле стабильности. Потеряв опору, Стинов полетел вниз, судорожно цепляясь руками за уже бесполезный трос. По углеродному тросу можно было только скользить, удержаться же на нем было невозможно. Падая, Стинов успел захлестнуть трос на предплечье и оттолкнуться ногами от стены. Ему удалось почти невозможное. Он угодил точно в узкий зазор между краем уступа, на котором находился хук, и светящейся поверхностью поля стабильности. Он сделал для своего спасения все, что мог, остальное зависело только от быстроты реакции Хука. Катушка с тросом, за которой, падая вниз, отчаянно цеплялся Стинов, находилась на поясе Укашина. Если Хук не успеет закрепить трос, то бесчувственное тело представителя корпорации тоже полетит вниз. Руку рвануло так, что у Стинова от боли на мгновение потемнело в глазах. В следующее мгновение тело его ударилось о стену сектора. Свободной рукой Стинов успел ухватиться за монтажную петлю и повис над бездной, словно распятый, уткнувшись лбом в холодный металлопластик. Подвигав ногами, Стинов носком левого ботинка сумел нащупать какой-то узкий выступ и, оперевшись на него, смог наконец-то перевести дыхание. Дернув подбородком, он включил аудиосист, и в ту же секунду шлем наполнился отборной бранью, который сыпал хук, пытаясь связаться с Игорем но не получая ответа. «Будь добр, умолкни», взмолился Стинов. «И без того в голове квардак